И ухитряется все же на них вести хозяйство, Броуди решил, что раньше был слишком щедр, и так как теперь он был стеснен в средствах и радовался всякой возможности экономить на семье, то он все ту же стягивал мошну, и миссис Броуди становилась все труднее и труднее. Хотя она старалась из каждого шиллинга делать и два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 Сразу же стало легче. Броуди реж бронился из-за меню, прекратились жалобы и нарекания старухи. Несси получила новое пальто, плата за обучение была внесена. И давно уже ожидавшие денег мясник и бокалейщик удовлетворены. Себя мама не побаловала ничем, ей не досталось ни нового платья, ни даже дешевого украшения. Только временная передышка от попреков мужа и от беспокойства из-за долгов.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 а достать их теперь казалось немыслимым. В прежних условиях жизни, да и то только при самой строгой бережливости, ей, может быть, и удалось бы сколотить такую сумму в течение года. Но деньги нужны были немедленно. Сердце у нее дрогнуло, но она тотчас взяла себя в руки, твердя мысленно, что надо быть мужественной ради Мэтта. Она решительно сжала губы и посмотрела на Несси вошедшую в эту минуту. «Бабушка разбирает вещи у себя в комоде», — шепнула Несси матери с видом заговорщика. Она не слышала звонка и ничего не знает. «Вот какая то у меня умница», — похвалила ее мать. «Об этой телеграмме никто не должен знать. Слышишь, Несси?» «Ты об этом и пикнуть никому не смей. Она послана мне и больше никого не касается. Смотри».